Глава восемнадцатая «Наверное, приглашу крошку Лизу к нам на ланч завтра, как управимся в магазине», — сообщила Магда Штефану. «Что скажешь? Порадует тебя встреча с маленькой австралийской школьницей? Синий чулок — ни стиля, ни красоты, но очаровательно, очень благовоспитанная и, так сказать, прелестная в своей наивности». «Что это ты задумала, моя Магда?» — спросил ее муж. «Что замышляет твой балканский ум?» когда это ты приобрела вкус к маленьким школьницам особенно учитывая что ты меня предупреждаешь что она нехрошенькая я не говорила что она не хорошрошенькая хотя у школе на то пошло она не я сказала она некрасивая ты прекрасно знаешь в чём разница будь она хоть прихрошенькой она бы не стала нравиться мне больше но дело в том что при хорошенькой она станет я её сделаю Любая юная девушка может быть хорошенькой, если понадобится, то при помощи небольших ухищрений. И любая юная девушка должна быть хорошенькой, иначе это катастрофа или, по крайней мере, бездарная потеря времени». «А как ты собираешься сделать лебеди из гадкого утенка?» И Штефан добродушно расхохотался. «Ну и смейся, если хочешь, смейся до упаду» ответила Магда, и Штефан расхохотался еще сильнее. «Но я совершенно не вижу ничего смешного. В кои веке собираюсь делать доброе дело, не вижу, в чем тут юмор». «Если бы видела, было бы не так смешно», сказал Штефан, все еще усмехаясь. «Что ж, Магда, красавица моя, приводи сюда свою маленькую школьницу, если так хорошо воспитавшие её родители позволят, в чём лично я сомневаюсь, и, уверяю тебя, можешь рассчитывать на безоговорочную мою поддержку. Ты же знаешь, я всегда за любую затею, если в результате получится красота». «Я не говорила, что сделаю её красивой», — поправила Магда. «Я сказала хорошенькой. Не выставляй меня, пожалуйста, большей дурой, чем я есть». «Ты совсем не дура», — возразил Штефан, «и я запомню, что ты сказала хорошенькой. Впрочем, возможно, я предпочту встретиться с ней уже после того, как ты сделаешь ее хорошенькой. Не глупи, и если она согласится прийти, сходишь завтра в тот славный магазинчик на Креморн Джанкшен и купишь нам всякого вкусного, хорошо? Возьми ржаного хлеба и черного, и сливочного сыра, если свежий, и ветчины». «Ангел мой, в магазин я могу сходить и без списка», — перебил ее стефан «А, ну, кстати», — он хлопнул себя по лбу широкой ладонью, «мы совсем забыли. Завтра приходит Руди». «Ах, да», — сказала Магда, — «но мы не знаем, когда. Возможно, он придет гораздо позже. Кто ж его знает, Руди?» «Да и в любом случае неважно. Одним венграм больше, одним меньше. Будем есть и разговаривать. Если Руди окажется совсем противным...» Мы с Лизой пойдем прогуляться. Все как-нибудь устроится». Руди эмигрировал относительно недавно, уже после революции, и приходился кузенам, жене одного из бывших клиентов Штефана. Штефан был счетоводом с небольшой, но процветающей практикой в Сиднейской иммигрантской колонии. Бывший клиент, муж кузины Руди, несколько лет назад перебрался в Мельбурн. И Руди сперва попытал счастья там же, но скорый решил, что Сидней, ему больше по вкусу, и теперь собирался развернуть паруса на здешних голубых просторах. «Мельбурна я хлебнул вот сколько!» — объявил он по истечении трех месяцев столице и провел рукой дюймах в двенадцати над головой. Магда со Штефаном несколько раз встречались с ним за время его разведывательной вылазки в Сидней, теперь же, когда он приехал прочно и надолго, они взяли на себя задачу представить его местному обществу, помочь найти квартиру и в целом оказать всяческую моральную поддержку. В поддержке, впрочем, он, судя по всему, нуждался не очень. Вопрос с трудоустройством у него уже решился. Ему нашлось место в конторе по экспорту и импорту, которой владел бывший партнер мужа его кузины. «Работа скучноватая», — заявил бывший партнер, — «да и денег немного. Зато из окна моего кабинета открывается великолепный вид на Дарлинг-Харбор, и я разрешу тебе приходить и любоваться сколько душе угодно, вплоть до пяти минут в день». «Но разве можно отказаться от такого заманчивого предложения?» — сказал Руди. — Я так точно не могу. Ждите меня в первый день Нового года. — Лучше на второй день, — возразил его будущий работодатель. — Первый тут официальный выходной, так что я нарушу закон, если позволю тебе в этот день работать. — Разве что заплатите мне полуторную ставку, — заметил Руди. — Вот именно, — кивнул его Чичероне. — Так что жду тебя второго ровно в девять.